Они вместе пообедали в очаровательном маленьком ресторане. И если бы её мысли не были так заняты насущной проблемой, Шарлота оценила бы по достоинству великолепные блюда, в приготовлении которых ей не пришлось принимать никакого участия. Однако проблема генерала была слишком серьёзной и занимала все её мысли. Валентайн попытался вспомнить имена людей, которые принимали участие в той операции в Абесинии. Ему легко удалось назвать имена почти всех офицеров, но когда дело дошло до рядовых, пришлось ограничиться только половиной состава. Должны быть официальные архивные данные, мрачно заметил генерал. Хотя боюсь, что помощи от них будет немного, слишком уж давно это было. Но ведь кто-то помнит те события, заметила Шарлота. Ведь тот, кто прислал письмо, откуда-то об этом знает. И мы обязательно найдем этих людей. Она взглянула на листок из маленькой записной книжки, которую ее спутник купил, прежде чем они вошли в ресторан. На нем было 15 имен. В архиве можно будет выяснить, где они живут, правда? После стольких лет они могли несколько раз поменять место жительства, и теперь их можно найти в любой точке мира. Генерал выглядел очень несчастным. Или как вы сами уже сказали, кто-то из них мог умереть. Миссис Спит чувствовала его страдания и понимала, чего он боится. Она сама испытывала нечто подобное несколько раз. Не острый страх физической боли, а холодный ползучий ужас потери, который давит на сердце и голову, ужас одиночества, стыда, вины, отсутствия любви, но сейчас ей не угрожало ничто подобное. И поэтому она должна была быть сильной и за себя, и за своего друга. Я думаю, что человек, которого мы ищем, несомненно, жив и живёт, скорее всего, где-то в Лондоне, твёрдо сказала она. Куда вы послали табакерку? За ней приехал посыльный, мальчик на велосипеде. Я с ним разговаривал. Глаза Балантая расширились. Он ничего не знал, кроме того, что ему заплатит джентльмен, который встретит его в парке, когда стемнеет. Описать этого человека посильно не смог. Сказал только, что тот был одет в клетчатое пальто и клетчатую кепку. Скорее всего, это была маскировка. В противном случае человек так одеваться не будет. Был ли это сам шантажист или нет, я не знаю. Может быть, это был ещё один посредник. Балантайн глубоко вздохнул. "Ну вы абсолютно правы. Этот человек в Лондоне. Я вам ещё не всё сказал. У мужчины труп, которого нашли на моём крыльце, в кармане была моя табакерка. Боже!" Шарлотта вдруг абсолютно ясно поняла, как этот факт может быть истолкован полицией, да и питом тоже. "Я понимаю". Теперь ей была ясна причина страхов военного Генерал наблюдал за ней, боясь увидеть на её лице гнев, осуждение или ещё какие-нибудь признаки того, что её отношение к нему изменилось. А вы знаете убитого, спросила женщина, глядя ему прямо в глаза. Нет. У меня были кое-какие предположения, но когда я приехал в Морк, чтобы взглянуть на труп по просьбе мистера Пита, я понял, что никогда не видел этого человека. Мог он быть солдатом, конечно, а шантажистом не знаю. Но мне бы хотелось, чтобы так и было, ведь это бы означало, что шантажист мёртв. Пальцы старого солдата, лежащие на скатерти, были напряжены. Казалось, он прилагает усилия, чтобы не сцепить их. Шарлотта поняла это по непроизвольным движениям его руки. Но я его не убивал. Да и кто бы это мог сделать прямо на моём крыльце? Только настоящий шантажист, чтобы привлечь ко мне внимание. Балантайн начал легко дрожать. Теперь я жду нового письма с каждой почтой. Ведь должен же негодяй сообщить мне свои требования. Разумеется, я не соглашусь на них, и после этого всё это дело станет достоянием газет и, возможно, полиции. И значит, опять-таки, мы должны найти кого-нибудь, кто сможет развенчать эту ложь. В голосе Шарлотты было больше гнева и надежды, чем уверенности. У вас должны быть друзья, связи, через которые вы можете найти адреса этих людей. Она указала на список. Так давайте начнём. Генерал не стал спорить, однако отчаяние в его глазах и вся его поза показывали, что он не верит в успех. Балантайн согласился с Мишеспид просто потому, что не в его правилах было отступать, даже когда он проигрывал. Телман был уверен, что рядовой Альберт Коул каким-то образом связан с Балантайном. Ему просто надо было найти эту связь. Изучив всю какую мог информацию, связанную с генералом, он решил вернуться к военной карьере Коула. Это оказалось самым и наиболее перспективным И именно изучая историю 33-го пехотного полицейский обнаружил, что этот полк воевал в Абиссинии в кампанию 1867-1868 годов. Именно там Альберт пересекся с индийской карьерой Балантайна, которого на короткое время тоже перебросили в Африку. Ну, наконец-то, внезапно всё встало на свои места. Эти двое вместе служили Что-то случилось в ту компанию, что привело Коула на Бетфорд-сквер и закончилось его убийством. Телман почувствовал, как часто забилось его сердце, а в груди зашевелилась слабая надежда. Необходимо было срочно бежать на Кеппель-стрит и рассказать Питу об этой очень важной информации. Сэмюэл доехал на omnibus до Тоттенхэм-Корп-роуд, а оттуда было уже рукой подать до дома его начальника. Инспектор дёрнул за звонок и отступил от двери. Конечно, дверь откроет Грейси. Бессознательно гость оттянул воротничок, как будто тот был слишком тесен, а затем поправил свою причёску, в чём не было никакой необходимости. Во рту у него пересохло. Дверь открылась. На лице появившейся на пороге юной горничной было написано удивление. Она разгладила передник на бёдрах, не отрывая взгляда от лица полицейского. "Я пришёл по делу, переговорить с мистером Питом", произнёс тот довольно резко. "Думаю, вам лучше войти", сказала Грейси и отошла в сторону, пропуская его в дом. Ксемеил не стал спорить. Его шаги по линолеуму были хорошо слышны во всём доме. По сравнению с ними шаги мисс Фипс были почти бесшумными. Она была крохотной, как ребёнок. Наконец оба они пришли на кухню. Полицейский надеялся, что увидит за столом Пита, но понял, что ошибся. Ну, конечно, хозяин наверняка в гостиной. Сейчас Грейси приведёт его, ведь Телман пришёл не в гости. Он неловко остановился посредине кухни, вдыхая аромат выпечки и чистого белья, а также ощущая лёгкий запах угля. Вечернее солнце светило сквозь оконные стекла на бело-голубой фарфор, стоявший в буфете. У огня лежали две кошки, одна бело-рыжая, а другая черная, как уголь. «Не стойте же же вы, как фонарный столб», — резко сказала Грейси. «Присаживайтесь». И она указала на один из деревянных стульев, стоящих в кухне. «Не хотите ли чаю?» Я пришёл, чтобы доложить мистеру Питу очень важную информацию, напряжённо произнёс полицейский. А не для того, чтобы рассеиживаться на вашей кухне, распевая чаи. Лучше пойдите и доложите обо мне. Он так и не присел. А их нету, сказала девушка, подвигая чайник на середину конфорки. Ежели это так уж важно, то оставьте им записку, а я её сразу же передам, только мы они появятся. Инспектор заколебался. Сведения были действительно важными, а чайник так уютно посвистывал. Он уже очень долго был на ногах и столько же времени не ел и не пил. Его ноги горели и болели. Чёрная кошка потянулась и зевнула, но так и не открыла глаз. "Если хотите, я могу угостить вас тортом", предложила служанка, быстро двигаясь по кухне. Она поставила на стол заварной чайник и теперь пыталась достать задвинутую глубоко вглубь буфета коробочку с заваркой. Вытянулась изо всех сил, а потом попробовала подпрыгнуть. Она действительно была очень маленькой. Тельман подошёл, легко достал коробку и передал её горничной. Я и сама могу, извивительно сказала та, беря заварку. Как вы думаете, как я справляюсь, когда вас нет поблизости? Пьёте воду, коротко ответил гость. Девушка бросила на него испипеляющий взгляд и подошла к плите. "Так, да уже достаньте и тарелки", приказала она. "Я торт покушаю, а вы уже как хотите". Полицейский повиновался. "Он выпьет чаю, а потом, конечно, оставит весточку суперинтенданту. Так будет быстрее всего". Они уселись на разных концах кухонного стола напряженная и очень церемонная, прихлебывая чай, который был слишком горячий, и поедая торт, оказавшийся просто великолепным. Сэмюэль рассказал девушке об Альберте Коуле и 33-м пехотном полке, об Аббиссинской экспедиции и о том, что Балантайн тоже принимал в ней участие, приплыв из Индии. Лицо Грейси стало очень серьезным, словно эти новости расстроили ее, но в том, что Балантайн тоже принимал в ней участие, приплыв из Индии. Я всё обязательно передам, пообещала служанка. Так вы что, верите, что генерал Балантайн пришёл к того беднягу? Вполне мог, кивнул Тельман, хотя и не желал ничего утверждать наверняка. Ведь если он скажет да, а потом ошибётся, то мисс Фипс перестанет его уважать. И что ж вы теперь будете делать? серьёзно спросила горничная, не сводя глаз с его лица. «Выясню все, что будет возможно об Альберте Коуле», — объяснил полицейский. «Думаю, что у него была причина, чтобы найти Балантайна после стольких лет. Ведь прошло уже почти четверть века». «Там должно быть что-то ужасно важное», — девушка подалась вперед. «Ежели узнаете, то сразу же расскажите мистеру Питу, где бы он ни был и чего бы ни делал. Лучше всего передать весточку через миссис Пит или через меня». Всё ведь очень на серьёзно, когда дело идёт о генералах. Вы только сами ничего не делаете. Горничная с волнением посмотрела на полицейского. И вообще, лучше сначала говорите миссис Питт, прежде чем кому-то ещё. Она из приличной семьи и сможет помочь. Она и вас с хозяином предостережёт, чтобы не попали впросак, когда дело идёт о таких людях. Фипс смотрела на Телмана с волнением, надеясь, что до него дойдёт вся сложность ситуации. Она была простой служанкой и только-только научилась читать, а детство её прошло в закоулках бедных лондонских кварталов. Инспектор не знал точно, откуда родом эта девушка. Может быть, из того же района, что и он сам, откуда-нибудь вроде Уонсворда или Биллингсгейта или любого другого из сотен богом забытых прибежищ бедняков. Но Грейси была девушкой и поэтому не получила даже начального образования. Телман в этом смысле повезло гораздо больше. Однако в том, что она предлагала, несомненно, был смысл. Грейси вновь наполнила чашку полицейского и отрезала ему ещё один кусок торта. И то и другое он принял с благодарностью. Мисс Фипс оказалась хорошим поваром, что здорово удивило гостя. Она выглядела слишком маленькой и тоненькой, чтобы что-то знать о еде. Вы приходите и усём не рассказывайте, ещё раз повторила девушка. А я уж позабочусь о том, чтобы хозяйка не позволила хозяину влипнуть в историю из-за всех этих воображал, потому что у них столько власти, что влипнуть очень легко, ежели не так себя повести. Ксемиил чувствовал себя всё лучше и лучше он во многом не соглашался с грейси ей ещё многому надо было учиться особенно в том что касалось социальных вопросов и вопросов справедливости и равенства всех людей но у неё была хорошая голова а уж в том что она не готова бороться за свои идеалы её никто не мог упрекнуть думаю что это очень хорошая идея согласился инспектор Он не хотел, чтобы у Питы были неприятности с политиками, если этого можно будет избежать. И не только из-за преданности начальнику, к которому он пока ещё испытывал двойственные чувства. В первую очередь, всё дело было в справедливости. Если генерал Балантан считает, что находится над законом, то ему Телмену понадобится всё его умение и везение, чтобы поймать его. Ну вот и хорошо с удовлетворением сказала Грейси, откусывая большой кусок торта. «То есть вы будете приходить сюда и рассказывать хозяйке или мне, о чем узнали, а уж она будет все передавать хозяину, но так, чтобы у него не было неприятностей. Ведь иногда всю правду говорить совсем не стоит. Парадный подъезд и черный ход – это две большие разницы, вы же сами знаете». Горничная внимательно смотрела на полицейского, чтобы убедиться, что он её понял. Конечно, знаю, подтвердил тот. Так ведь и должно быть. Богачи ничуть не лучше солдаты, чем бедняки. Очень часто они даже хуже. О чём вы говорите? не поняла его служанка. Генерал Балантайн стал генералом только потому, что его папаша купил ему офицерский патент. Терпеливо объяснил ей инспектор. Он, наверное, сам никогда и в бою-то не был, только приказы отдавал. Грейси заёрзала на стуле, как будто усилия, которые она прилагала для того, чтобы держать себя в узде, не позволяли ей сидеть спокойно. "Ну, ежели у него хватило денег на такое, то нам надо быть очень осторожными", сказала девушка сварливо, не глядя на своего собеседника, а потом подняла голову, и её глаза заблестели. А вы уверены, что можно купить чин генерала? Неужели у кого-то есть столько денег, то зачем вообще становиться военным? Это же глупо. Вы этого не поймёте, важно произнёс Стелман. Такие люди сильно от нас отличаются. Ничем они не отличаются, когда получают пулю в лобешник, немедленно парировала Грейси. Кровь есть кровь, и не важно, чья она. Меня это знаю, и вы это знаете. Согласился её собеседник. Но они думают, что их кровь другая и лучше. Служанка терпеливо вздохнула. Так она делала, когда Дэниэл плохо себя вёл и переставал слушаться, чтобы понять, где находится предел её долготерпению. Думаю, что вы знаете об этом по боли моего мистер Телман. Думаю, что мистеру Пит очень повезло, что кто-то такой умный, как вы, не даёт ему совершать ошибки. Он делаю всё, что в моих силах. Согласился полицейский, принимаю из её рук тарелку с третьей порцией торта и позволяю ей вновь наполнить его чашку. Благодарю вас, Грейси, девушка крякнула. Но когда через полчаса гость ушёл, так и не повидав ни Томаса, ни Шарноту, он задумался о том, чего же всё-таки успел наобещать их горничной. День был очень долгим и тяжёлым. Было страшно жарко, а он прошёл несколько миль и не ел ничего, кроме сэндвича с сыром и маринованными огурчиками, да торта, который приготовила Грейси. Она хорошо его приняла, и сам, не понимая как, инспектор твёрдо пообещал этой девушке, что будет рассказывать ей о расследовании дела Альберта Коула ещё до того, как докладывать об этом суперинтенданту. Он наверняка сошел с ума. Никогда еще в жизни Сэмюэль не делал ничего более глупого. Это было совсем не то, чему его учили. Хотя это-то как раз и было неважно. Он не тот человек, который подчиняется командам, идущим вразрез с его собственным мнением. Телман слишком устал, и ему трудно было собраться с мыслями. Он просто чувствовал, что поддался импульсу хотя ему это было совершенно не свойственно, и раньше он никогда так не делал. Он дал слово и кому? Грейси Фипс подумать только